Обещай нам душу В деревне этого парня никто не знал и никогда раньше не видел. Он приехал из города навестить тетку, что жила совсем одна в старом покосившемся доме у Дикого Поля. Звали его Олег. Так он представлялся людям, в чьи дома стучался. Парень всем объяснял, что приехал к тете Жене, узнать, как она поживает, а дома ее не застал. Стучал, стучал, не открывают. Звонил на мобильный, телефон выключен. Подумал, может, тетка пошла к соседям в гости и стал ее ждать. Но день уже клонился к вечеру, а хозяйка до сих пор не вернулась. Вот Олег стал ходить по ближайшим домам и спрашивать, не видел ли кто тетю Женю. Соседи не понимали, о ком он говорит. «А кто это такая?» – спрашивали. «Та, которая живет вон в том доме», – объяснял Олег. разве в нем кто-то живет?» Удивлялись в ответ. Тьфу, соседку свою не знают, мысленно ругался парень. Пошел по другим домам. Нашел тех, кто был знаком с его теткой, но они ничем не смогли ему помочь. Сказали, что эта женщина живет как отшельница, с людьми общается редко, ее только иногда можно встретить в местном магазине. Поздороваешься, спросишь, как жизнь, она ответит, да ничего, дом, огород, вот и вся беседа. Никто не знал, куда она ушла и как давно. Олег вернулся к дому и просидел на крыльце почти до темна. Тетя Женя не вернулась. Парень стал волноваться. Вдруг ей стало плохо в запертом доме, и никто даже не поинтересовался. Он обошел дом вокруг и обнаружил незапертое окно. Створка была чуть приоткрыта. Парень залез внутрь, стал ходить по комнатам, звать тетку. Он боялся обнаружить тетю Женю мертвой. Но дома никого не было. Олег немного успокоился, решил, что родственница куда-то уехала. Только дом пустовал уже не первый день. Похоже, пока тетка отсутствовала, в ее жилище успели побывать какие-то детишки. В одной из двух комнат на деревянном полу мелом был начерчен круг, по краям которого стояли оплывшие свечи. Не стало бы ведь пожилая женщина устраивать какие-то гадания. Олег нашел на кухне пустой мешок для мусора, собрал огарки. Хотел отмыть пол, но не смог найти тряпку и плюнул на все это дело. Ему захотелось прилечь. Ехать домой было поздно. За окном совсем стемнело. Только полная красноватая луна висела над диким полем. Парень прямо в одежде устроился на кровати. Начал смотреть клипы в телефоне. Связь в деревне была не очень. Видео прогружалось через раз. И вдруг телефон зазвонил. Это был странный вызов. В мелодии звонка проскальзывали незнакомые ноты, такие громкие и пронзительные, что было больно ушам. Номер состоял из нескольких строчек цифр и неясных символов. Несмотря на все это, Олег ответил на звонок и услышал в трубке искаженный голос тети Жени. Она орала, что есть мочи. «Олег, убегай! Убегай скорее оттуда!» Связь оборвалась, прежде чем парень успел что-то сказать в ответ. Олег был напуган. Он хотел перезвонить и узнать, в чем дело, но экран погас и телефон больше не включался. Олег был в замешательстве из-за странного звонка, но старался не устраивать суматоху. Куда ему бежать посреди ночи? У Олега была с собой зарядка. Он включил свет в комнате и отыскал розетку. Это не помогло. Телефон просто умер. Пока он возился, на кухне что-то глухо упало. Парень пошел посмотреть. Эта икона свалилась с угловой полки. У тетки на кухне по старой традиции был устроен красный угол с лампадкой и образами святых, расставленными полукругом. Олег хотел подобрать икону и поставить на место. Не из суеверий, а просто для порядка. Ему не нравилось, когда что-то валялось на полу. Но стоило ему это сделать, и оставшиеся иконы начали сваливаться с полки одна за другой, как кости домино. Они сами по себе спрыгивали на пол, будто их сбрасывала невидимая рука. Парня обдала холодом с ног до головы. Ночь не ночь, а оставаться в доме, где творится подобная чертовщина, ему больше не хотелось. Он собирался вылезти обратно через окно, неважно куда, хоть к соседям попроситься, хоть до утра гулять по селу, главное не в теткином доме. Только подошел к окну, а створка рывком захлопнулась прямо перед его носом, хотя ночь была безветренная. Олег схватился за ручку, стал дергать раму туда-сюда. Окно как запечатали. Парень снял свитер, намотал на кулак, замахнулся, но в последнюю секунду передумал бить стекло. Ему показалось, что он зря устраивает суматоху. Олег отошел подальше от окна, медленно набрал полную грудь воздуха и выдохнул. Унял дрожь в руках, решил еще раз попытаться открыть раму. Дернул штору и увидел за стеклом ужасную морду в черной шерсти. Раздутые ноздри, огромные темные глаза, рога, как два кола. За окном стоял черт и улыбался широкой искривленной улыбкой. Парень так и отпрыгнул от окна. Он видел беса всего мгновения. Могло показаться, но проверять ему не хотелось. Олег вернулся в комнату, где горел свет. При лампочке было спокойнее. Его телефон так и не зарядился. Он давил на кнопку дрожащим пальцем, но все было тщетно. Олег ожидал, что вот-вот случится что-то еще. Кто-нибудь влезет в окно или вещи будут падать с полок. Но ничего не происходило. Вокруг было тихо. Только отдаленные голоса и шорохи доносились где-то глубоко под полом. Парень прислушался. да. Это же были детские голоса. Какие-то мальчишки-подростки разговаривали о чем-то еле слышно. Олег почувствовал себя дураком, подумав, что это деревенские дети над ним шутят. Дергают иконы за нитки, пугают его страшными масками. Олег отбросил угол ковра, а там дверца в погреб. Он ее открыл, заглянул внутрь. В погребе было темно, как в колодце, и никакой лестницы, чтобы спуститься. Парень склонился над погребом и закричал в темноту. «Вы чего там делаете? А ну, вылезайте оттуда!» Детские голоса ему ответили. «Мы не можем вылезти!» «Да, мы не можем! Мы слишком глубоко!» Из погреба тянуло холодом. Олег был зол на детей, но не хотел, чтобы они пострадали от собственных проделок. «Заканчивайте свои шутки!» – кричал он. «Вы же там замерзнете!» Мальчишки ответили. «Мы не замерзнем!» «У нас тут жарко!» «Да, очень жарко!» Олегу не нравилось, что дети над ним издеваются, и гневно заорал. «Хватит дурака валять! Где лестница?» «Как вы туда влезли?» Он глядывался в темноту, но совсем ничего не видел. Это был очень глубокий погреб. Дети кричали со дна. «Мы не сами сюда забрались! Нас сюда затащили!» «Да, нас убили и кинули сюда!» «И заставили отдать души!» — Ага, мучили нас, чтобы мы отдали души, а потом убили. Олег захлопнул погреб. Правильно крикнула ему в трубку тетка, бежать надо было из этого дома. Парень подумал, что лучше через главный выход. Побежал в прихожую, ударил по двери и ботинком. Бесполезно. Замок был надежный. Тут ему на глаза попался топор. Олегу уже было все равно, лишь бы выбраться оттуда. Парень хотел рубануть по двери со всей силы, но когда замахнулся, стопорича слетела голова, и он ударил по замку одной деревяшкой. Как такое получилось? Крепкий ведь был топор, новый. Олег бросил деревяшку. Теперь и окно было не жалко выбить. Главное, не то, за которым стоял черт. Парень вернулся в комнату, где горел свет, сдвинул занавеску, а там еще одна уродливая голова. Больные красные глаза... перекошенное лицо от волдырей и язв и это была не маска это был настоящий упырь дьявольский прислужник как его еще можно было назвать. он улыбнулся, показал черные редкие зубы и сразу несколько нарывов на его щеках прорвались гноем. бедный парень клацал зубами от страха он рванулся к другому окну, но оттуда выглядывала волосатая морда рогатый так и приложился рылом к стеклу и заливался диким смехом. Дом окружила нечисть. У каждого окна стояли бесы и упыри. То ли они держали парня в плену, то ли дожидались его снаружи, потому что сами не могли проникнуть в дом. Холодея от ужаса, Олег завопил. — Чего вам от меня надо? — Душу! В один голос ответили нечистые. Стекла дребезжали в рамах. — Обещай нам душу! — Нет! — крикнул Олег. Он не знал, что такое душа, но понимал, что это очень важная его часть, которую нельзя обещать сатанинским отродям. «Ты отдашь! Ты будешь нашим!» – кричали бесы. Олег вспомнил про иконы на кухне. Ему хотелось защиты. Он побежал туда, попытался включить свет, но лампа под потолком вспыхнула и разлетелась на осколки. За окнами в кухне тоже стояли волосатые и обезображенные морды. В красном углу было особенно темно. Чернота, как в пропасти, и разглядеть ничего нельзя. Но парень помнил, что иконы лежат на полу. Встал на четвереньки, потянулся, и тут ему в руку вонзились острые, как бритвы, когти. Не то рука, не то черная лапа оставила на его ладони глубокие порезы. Парень заревел от боли и откатился назад. В черной тьме послышались звуки, похожие на протяжный кашель. Ха-ха! Во мраке шевельнулись лохмотья, рваные тряпки, а затем из тьмы выплыла омерзительная тварь. У нее были густые черные волосы. Она дернула головой, отбросив спутанные пряди за плечи, и явила свое ужасное лицо. У нее была содрана плоть от носа до подбородка, серая кожа, черные глаза и мутные зрачки, как у покойницы. Демоница норовила снова ударить Олега крючковатыми когтями-лезвиями. Он в последний миг успел увернуться от смертельного удара и ввалился обратно в комнату. Безобразная ведьма в лохмотьях замерла на пороге и зашипела, как черная кобра. Похоже, она боялась света и могла оставаться только во тьме. Испачкав все кровью, парень снял наволочку с подушки и обмотал израненную руку. Ткань окрасилась алым. От когтей лезвий остались глубокие раны. Такие бы зашить. Демоница металась у порога. Она в любой момент была готова прыгнуть, разорвать парня на куски. Свет не давал ей войти. Оставалось только надеяться, что единственная лампочка не погаснет и не взорвется. Иначе конец. За окнами множились зрители. Перед домом выстроилась целая толпа чертей, мелких бесов, упырей, изуродованных слуг ада. Были здесь рогатые, крылатые твари, безглазые и сплошь покрытые глазами. В толпе стоял голый, тощий дед с редкой бородой и двумя длинными дугообразными когтями на указательных пальцах. Там, разинув рот, стояла очень высокая и сутулая женщина. Она так низко держала голову, что были видны ее шейные позвонки, выпирающие как гребень. Ее глаза были похожи на черные дыры. Словно все нечистые заполонили двор и только множились, множились, смеялись, глумились и угрожали. Мы залезем к тебе в глотку и сожрем изнутри. Мы заставим твои руки выколоть тебе глаза. Ты потеряешь рассудок, станешь безумным. Обещай, Обещай нам душу. душу, отдай ее сам. Не упрямься. не упрямься. Олег сел на пол, закрыл лицо руками и повторял, вслипывая от рыданий. Я не отдам душу, я не отдам. Лампочка качнулась, по стенам пробежали тени. На пороге комнаты безобразная ведьма была уже не одна. Во мраке мельтешили десятки кровожадных упырей и упырих в рваных тряпках с крючковатыми когтями вместо пальцев. Все они ждали удобной минуты, когда можно кинуться, вонзиться, растерзать. Лампочка снова качнулась и мигнула едва заметно. Но то было поводом для толпы упырей дернуться к порогу и отступить назад. С улицы доносились сотни голосов «Ешь! Ешь! Ешь!» Лампа на проводе качалась все сильнее. Тени от всех предметов метались по комнате. Казалось, стены двигаются, от этого кружилась голова. Лампа могла разбиться или просто погаснуть в любую секунду. И тогда десятки голодных упырей налетят и костей не оставят. Олег вспомнил про огарки свечей в мусорном мешке. Это могло быть спасением. Парень пополз на четвереньках в другую комнату. Вывалил пакет на пол, стал расставлять свечи на места, где они были. Спички, да эти спички, вот они. Лампа замерцала. «Ешь! Ешь! Ешь!» Спички ломались в руках. Затухали, прежде чем коснуться фитильков. Олег старался. От этого зависела его жизнь. Израненной рукой он держал коробок, здорово и чиркал спички. Пламя на свечах едва отеплилось. Звон и хлопок. Темнота. Лампа в соседней комнате разбилась. Упыри с воем рванулись в проем. Их было так много, что они мешали друг другу пролезть в комнату, так и застряли, сбившись кучу, но все равно лезли, щелкали зубами, резали когтями воздух. «Спаси меня, кружок!» – жалобно упрашивал Олег, сидя в меловом круге, обставив себя свечками. Над ним смеялись бесы в окнах, хохотали, аж хрюкали. Упыри набились в комнату, подбирались к Олегу в соседнюю. «Пообещай душу, пока цел!» – кричали ему. Они подходили все ближе. Помешает ли им слабый свет от огоньков свечей? Один слюнявый упырь сунулся первым. Олег схватил одну свечку и бросил через порог. Свеча упала на ковер, пламя не погасло. Языки затрепетали. Пожар охватил всю комнату. Упыри отступали в прихожую. — Отдавай душу! — были бесы. — Отдавай, не то сгоришь! Олег Рыдая, весь сжался, чтобы никакая его часть не оказалась за меловым кругом. Ранним утром деревенские жители услышали дикий нескончаемый смех. Эти звуки доносились из старого дома, что стоял на краю поля. А над крышей, как туман, висело бледное облако дыма. Соседи пошли смотреть. Стучали, никто не открывал, но кто-то продолжал истерически хохотать за дверью. Замок пришлось скрыть В доме нашли парня, который вчера обхаживал соседние дома, разыскивая свою тетку. Одна его рука была изранена, лицо было в саже. Спальня в доме сильно закоптилась. Там наполовину сгорел ковер. Парню повезло, что пламя не разгорелось. Хотя о какой удаче может идти речь, если он умом тронулся. Смеялся, как сумасшедший, и повторял, что пережил ночь, сохранил душу, не отдал ее бесам. очень собой гордился. В общем отделении психиатрической клиники Олег стало много спокойнее, но продолжал верить, что его донимали черти, упыри и прочие прислужники дьявола. С его слов и была записана эта история.